Валерия Косякова «Код Средневековья» и Ироним Босх Предисловие В 1516 году умер Иероним Босх. Он умер, но дело его живо. Еще при жизни он получил признание, заручившись поддержкой высокопоставленных элит и успешной буржуазии Нидерландов. Вследствие чего слава художника возросла. Босх не имел детей, наследников имущества дома и мастерской, но оставил потомкам уникальный взгляд на мир и удивительную эстетическую программу – противоречивую, инфернальную, гротескную, сложную. Сегодня мы не можем сказать наверняка, содержал ли Боск свою собственную артель с нанятыми работниками и учениками. Не знаем точно, как распространялась и росла слава художника. Однако XVI век оставил нам массу копий и подделок, эпигонских картин и парафразов и иронимовых образов. Не это ли триумф успеха, подтверждение актуальности и востребованности творца? Ведь уже в XX веке, когда разразился новый бум интереса к Босху, а созданные им образы мигрировали в кинофильмы и на обложке альбомов популярных музыкальных коллективов, Пабло Пикассо скажет – Художественное течение побеждает только тогда, когда его берут на вооружение декораторы витрин. Количество фальсификатов и подражаний многократно превышает число сохранившихся работ мастера. Практически в каждом крупном европейском музее мы можем увидеть произведения признанных и неизвестных художников, обращавшихся к сюжетам, образам и темам, рожденным бойкой кистью босха. Фигура Иеронима сразу после кончины его начала обрастать мифами. Он стал легендарной личностью, во многом сконструированной биографами, искусствоведами, исследователями. Художник не оставил после себя никаких дневников, никаких автобиографических заметок, ни точных автопортретов, ни посланий, ни эпиграмм, ни писем только счета, скупые свидетели его жизни и деятельности. По сухим данным расходных книг, по чекам, мы судим о жизни этого загадочного художника. Однако не в большей ли степени сами картины, триптихи, рисунки Босха сообщают как о нем, так и о его эпохе? Автор вторичен по отношению к эпохе и культуре, на которой взрастает его творчество. Иероним Боск, скорее скриптор в понимании Ролана Барта, сознательно или бессознательно дистиллирующий множество средневековых текстов, письменных, изустных, зримых, в итоговом парадоксальном образе. Посему при самозабвенном и въедливом погружении в мир глазами Иеронима, сквозь причудливо многогранную призму его работ, возможно увидеть живую пульсацию средневековой действительности, культуры мысли. Босх, как своеобразный скриптор и комбинатор визуального, соединял и синтезировал в пространстве своих творений разные тенденции, интуитивные векторы и смысловые потоки своего времени. Наиболее наглядно такой синтез предъявляется в образах странных существ, мутантов, гибридов, состоящих из частей различной природы. Гибридизация всегда интересовала и привлекала человека. Довольно вспомнить античных кентавров и грифонов, либо многих звероподобных и вместе с тем антропоморфных богов древнего Египта: Тот, Хнум, Анубис, Мафдит и так далее. Либо же индуистских богов с их бесчисленным количеством аватар Ганеша, Хануман или Вишну воплощенных в ипостасях Курмы, Варахи, Нарисимхи и так далее. Фантазии на тему гибридных существ, как и их изображения, уходят корнями в глубокую древность. Осмысление гибридности и гибридизации стало наиболее актуальным в наши дни. Уже в техническом манифесте футуризма 1912 года воспеваются ассоциации и гибриды, принадлежащие порядку будущего. Сходство состоит в сильном взаимном притяжении совершенно разных, далеких и даже враждебных вещей. Так сей футуристический тренд рождает синтетические или гибридные образы – человек-торпеда, женщина-залив, толпа-прибой и тому подобное. Футуристам в безудержной любви к ассоциациям и синтетичности наследуют сюрреалисты – откопавший из могилы забвения и поднявший на знамена ничто иное, как творение Иеронима Босха. Позднее маршал Маклюин рефлексирует по поводу формирования антропотехнологического гибрида. Еще позднее к проблеме возвращается Донна Харауэй в своем тексте с весьма показательным и красноречивым названием «Манифест киборгов». Киборг становится героем нашего времени, уже заняв, помимо прочего, почетное место в кино. Суперспособности кинематографического супергероя часто обусловлены тем, что он является собой гибрид человека и техники. Если Джеймс Кэмерон в «Терминаторе» воссоздает образ антропоморфного робота, почти во всем схожего с людьми, то в «Робокопе» Пол Верховен — Центральным персонажем делает уже киборга – технологизированный, механизированный биологический организм. Гибридные образы по-прежнему завораживающие, привлекательные, манящие. При этом нынче не только возможно, но и актуально более высокая степень разности, даже чуждости, предназначенных к слиянию компонентов будущего синтеза. Естественное соединяется с искусственным, живое с неживым, человек с машиной. Здравый смысл не позволяет наречь некоторые гибридные образования, рожденные визионерским гением Босха непосредственно киборгами. Однако вполне можно утверждать, что между магическими контаминациями далекого прошлого состоящими из частей различных живых организмов, и нынешними вариациями на тему слияния человека и техники, гибриды иеронима-босха являются промежуточным этапом и связующим звеном. Ведь синтетические босхианские герои, образы, фигуры сочленяют в себе уже не только элементы разных одушевленных существ, как древние политеистические божества, либо средневековые бестиарные зверушки, но и, казалось бы, несовместимые в силу происхождения своего объекты. Многие человека и зверовидные персонажи художника в качестве членов или органов собственных тел имеют инородные, рукотворные, искусственные предметы. Так, например, на центральной панели триптиха «Возсена» На вершине стога пепельно-голубой антропоморфный монстр с крыльями играет на дудке или флейте, произрастающей у него из лица, вместо рта и носа. Подобное существо можно видеть в центре триптиха «Искушение святого Антония», немного выше коленопреклоненного заглавного героя. Внизу центральной панели того же Искушения в водоеме плавают лодка-рыба и лодка-утка, в которой будто врос персонаж в очках, портретно напоминающий гадковатую тварь с картины «Святой Иоанн на острове Патмос». На левой панели «Искушение святого Антония» совсем уже странный гибрид представляет собой единый организм из рожка с лапами, башни и рыбы, проглатывающей другую рыбу. Все это срослось в чудовищную повозку, управляемую, к тому же, каким-то возничим. Отчего и чем подобная гибридность столь влекла зрительное око во дни Иеронима и вызвала возвращение интереса к себе именно в наши дни? Почему Босх, погребенный в могиле забвения на довольно долгий период, стал вдруг вновь актуален в XX и XXI веках? Если воспринимать художника как скриптора, как рупор эпохи, как выразителя своего времени, то и причину популярности и иронимого наследия надлежит искать в сходстве современности с поздним средневековьем, тогда как и нынче картина мира претерпевала небывалые трансформации, характеризовалась сменой парадигм, ожесточенным спором и компромиссным слиянием уходящих и приходящих ценностей, ориентиров, приоритетов. Эти грандиозные переходные периоды, своего рода глобальные инициации не индивидов, но народов, зачастую отображаются в пространстве искусства, литературы, живописи в травестийных, карнавальных, гротескных, диссонансных, эклектичных, синтетических, гибридных образах. Современная ситуация Исполненные динамики постоянных изменений нередко выражаются в парадоксальной формуле «будущее уже наступило». Мироощущение, обозначенное этой фразой, очевидно, свойственно не только человеку XXI века. Будущее, врывающееся в настоящий момент и подрывающее привычный многовековой уклад, аффективно и травматически переживалась на пороге нового времени, дышащего в дряхлое лицо Средневековья. Притом лицо грядущей эпохи не предъявляло черт и аморфно расплывалось, устрашая неизвестностью и неясностью предстоящего. Облик будущего мира со всеми инновационными идеями, призванными сформировать его, тревожил и пугал. Во времена Босха это выражалось в повальном и трепетном ожидании конца света, а в XX и XXI веках в популярности жанра антиутопии, изображающей будущее исключительно как угрозу. Замысловатые гибриды, необычайные монстры, чарующие существа, странные сцены и темы, зримое воплощение внутренних трансформаций, издвигов тектонических плит культуры, из трещин которой прорывается стихия нового мира. Босх кодировал эпоху политических, религиозных, культурных перемен, визуальные гибриды, выражение гибридизации идей. Быть может, поэтому иеронимовы картины стали столь созвучны современному зрителю, парящемуся в постмодернистском тигле перманентного восстановления мира, объять и объяснить которые уже не могут формулы былых идеологий и других метанарративов. Быть может, произведения Босха столь привлекательны ныне и по причине определенного сходства с кино и представляют собой всю полноту и динамику мироздания, схваченную статичным полиморфизмом картины или триптиха? Работы Босха напоминают раскадровку, причудливо сросшуюся в пространстве одного листа. Так или иначе, каждый зритель решает для себя сам, почему тот или иной художник становится для него интересен. Эта книга — итог многолетних путешествий в мир Иеронима Босха. На этом пути автор, ведомый своим Вергилием, все глубже и глубже погружался во вселенную художника, в мир его мизантропии и пессимизма, его ужасов и кошмаров, но также идеалов, этических ориентиров и утопических фантазий. Довольно быстро обнаружилось, что понять Босха без привлечения и знания широкого культурного контекста его эпохи или даже шире, средневековья в целом, невозможно. Ведь Иероним вел диалог, полилог, полемику со всем окружающим его миром, с современными ему идеями, а также и с этической, эстетической, религиозной, интеллектуальной традициями. Можно сказать, что его художественные высказывания написаны на уникальном визуальном языке, представляющем собой особый басхианский код. Код Босха произрастает из той культурной парадигмы, в которой существовал художник. Этой установкой продиктованы устройство и логика книги. Первая ее часть посвящена текстам в широком смысле, окружавшим художника и наполнявшими его эпоху. Вторая же часть книги рассказывает о важнейших для Иронима вещах мирской жизни, аде раи и святых подобная структура дала мне возможность уйти как от истолкования работ художника исключительно через его биографию вероятно даже и к лучшему что данные о жизни боска чрезвычайно скудны так и от хронологического анализа присущего художественным каталогам энциклопедиям и кинобиографиям чужое сознание вещь в себе а порой закрытая от самого себя. Вряд ли, пусть и самый лучший исследователь, может дешифровать и безошибочно выявить мотивы, импульсы, причины, пробуждающие фантазию художника и провоцирующие творческий процесс. Однако сотворчески реконструировать логику мысли, исходя из культурного контекста и тех артефактов, что оставил нам автор, вполне возможно до известного конечно предела автор напоминает слушателю что книга неизбежно имеющая начало и конец определенный объем и ограничения не исчерпывающая энциклопедия гарантирующая полное понимание художника и или средневековья но лишь приглашение к самостоятельному длительному путешествию практически каждому фрагменту картины Иеронима Босха отыскиваются иконографические и текстуальные прообразы и параллели, раскрывающие полисемантичность и смысловую насыщенность произведения посредством сравнений и аналогий. Однако столь детальный труд, пожалуй, вместила бы лишь гиперсеть, но не бумага. «Скрепя сердце», мне приходилось скрупулезно и тщательно выбирать из бесчетного многообразия вариантов максимально важные, интересные, показательные, именно те, что и вошли в эту книгу. Автор выражает бескрайнюю благодарность Центру Иеронима Босха в Хертагенбосе, а также людям, сопровождавшим меня на пути создания книги Дмитрию Позднякову, Ольге Гаврилиной, Анне Рахмановой, Игнату Соловью, Сергею Зотову, Софье Роговской и многим другим. Глава первая. Герцогский лес. Пятнадцатый век. Закат Средневековья, Нидерланды, Хертенгенбос, рыночная площадь в центре города. Открываются бакалейные и мясные лавки. Начинает работу цирельник, орудующий не только ножницами и бритвой, но и выступающий в роли лекаря, умеющего залечить рану, выдрать разболевшийся зуб или вправить вывихнутую руку. Круглосуточно распахнуты двери харчевни, где можно и слегка подкрепиться, и предаться чревоугодию, а также обрести угол, приют, ночлег, скромное и недорогое койко-место или более пристойную комнату, конечно, в масштабах этого локального отеля. Здесь находит прибежище и набожный путник, пилигрим, паломник, устремленный к святым местам, отпущению грехов и получению благодати, и странствующий еврей-коробейник, и вор, и плут, одержимый жаждой наживы. Посреди рыночной площади, возле средоточия торговли, расположился общественный колодец с затейливым готическим декором. На прилавках под навесами торговых рядов, раскинувшихся во всю длину продолговатой площади, представлены взору потенциального покупателя всевозможные товары. Всего не перечислить. Местные изделия из металла, кованные предметы обихода, ножи, которыми по всей Европе славился хертогенбос, домашняя утварь, инструменты, посуда, продукты, привезенные из окрестных деревень, рыба и гады, выловленные в соленых северных водах, а также занятные безделушки, изысканные украшения, заморские ткани сушеные и свежие экзотические фрукты, ароматные пряности и восточные сласти. Рынок объединил знать и чернь, чинно прогуливающихся господ, но и цыган, хищно присматривающихся к карманам и кошелькам, коих здесь в изобилии, клириков, монахов, но и нищих, коллег, попрошаек, проповедников, уличных поэтов, Площадных актеров и акробатов, но также и шарлатанов, хлюстов, пройдох, двурушников, наперсточников и коробейников, полутайно заманивающих зевак своими диковинными вещицами. Из окна дома у рыночной площади открывался вид на эту пеструю чехарду на многообразный и разноликий человеческий муравейник, созерцая все это мельтешение и столпотворение, Из окна дома у рыночной площади взирал человек по имени Ерун, художник всемирно известный ныне как Ираним Боск. Прославленная сегодня фамилия Боск происходит от названия его родного города Хертагенбос, что в переводе герцогский лес, а следовательно, Боск означает лес. Скорректировав известную метафору Хорхе Луиса Борхеса. Можно сказать, что творчество и наследие Иеронима Босха представляют собой темный лес расходящихся тропок и тропов, завораживающие и пугающие, странные и чарующие, отталкивающие и привлекательные образы его картин составили славу художника шумящую и поныне. Рынок обыкновенно разворачивался по вторникам, а по праздникам устраивались грандиозные ярмарки. Главная же ярмарка века проходила в июне, после шествия, посвященного Деве Марии, которая проводилась в воскресенье следом за днем святого Иоанна, Ивана Купалы. Чего только нельзя было увидеть в этот день на городской площади. Ломящиеся яствами ряды, заискивающие латошники выступления бродячих актеров, декламаторов, гимнастов, фокусников, волынщиков, музыкантов, выпивох, церковников и городскую знать, социальный калейдоскоп с его упоением богатствами и достоинствами урбанизации, пожирающей средневековую эпоху. Гении места Сегодня мы обычно называем Босха голландским художником, как и других знаменитых творцов всего северного региона Европы. Питера Брейгеля, Рембрандта ван Рейна, Винсента ван Гога, Пита Мадриана и других. Произнося довольно знакомое уху словосочетание «голландский художник», мы нередко попадаем под власть распространенного стереотипа, расхожего клишея, и путаем геополитические номинации. Ведь Голландия, Южная и Северная, это лишь две небольших области куда более обширной североевропейской территории, именуемой Нидерландами, и обретшей в XVII веке статус конфедерации многих земель и провинций под управлением Генеральных Штатов. Обе Голландии были самыми развитыми регионами Нидерландов на протяжении истории и поэтому снискали известность далеко за пределами северного болотистого ландшафта. С тех пор во многих странах, включая также и современную Россию, Нидерланды частенько называют Голландией. На русской почве виной тому был никто иной, как Петр I, ибо в русском языке именно этот топоним вошел в расхожее употребление после великого посольства Петра. Технически и технологически развитая Голландия привлекла прогрессивного русского царя. По возврате домой члены миссии сплошь и рядом титуловали место посещения Голландией, даже не помышляя об упоминании имени всего государства. Название Нидерланды в переводе означает «нижние земли». Очевидно, что этот подстрочник, этот буквальный перевод некорректен. Во времена же Босха топоним Нидерланды именовал территорию, приблизительно равную теперешнему Бенилюксу, современным Нидерландам, Бельгии и Люксембургу. А самое первое официальное упоминание названия Нидерланды относится к XIV-XV векам. В ходе веков, Постоянно менялись рубежи политических образований на нидерландских территориях. Традиционно причисляемые к историческим Нидерландам области в разное время принадлежали бургундскому герцогству, Священной Римской империи, баварцам, австрийцам, папе и другим, французским и испанским королям. Итак, семья Иеронима ван Акина – Жила и процветала в Хертагенбосе, в городе Северного Брабанта, входившего в свою очередь в состав бургундских Нидерландов, северные земли бургундского герцогства в период 1384–1530 годов. История же формирования Бургундии сложна и запутана, находясь географически между Германией и Францией. Она ощущала политическое давление и культурное влияние то одного региона, то другого. Попеременно в конфликтные ситуации вмешивалась и Англия. Значительную часть этих земель унаследовали герцоги-бургундские, младшая ветвь французской королевской династии Валуа. При Филиппе Добром, удачном политике и покровителе искусств бургундские территории расширялись. Во время Столетней войны Филипп предпочитал не воевать на чьей-либо стороне, а, пользуясь нестабильной обстановкой, занимался присоединением новых земель к своему герцогству. В 1429 году, после смерти его бездетного правителя Жана III, он получил марк графства на Мюр, выкупленное у последнего за долги еще в 1421 году в 1432 году присоединил еще несколько нидерландских земель, в том числе Фрейсландию и Зеландию. После смерти своего кузена Филиппа де Сен-Поля в 1430 году унаследовал герцогство Брабанское, включая земли Хертагенбосе и маркграфство Антверпенское. А в 1443 году купил герцогство Люксембург у своей тетки Елизаветы фон Герлиц. Неудивительно, что после всего этого Филипп стал называть себя великим герцогом Запада. Правитель усиленно поддерживал идею рыцарства при своем дворе. В 1430 году он создал орден Золотого Руна, а в 1481 году в Хертагенбосе… Будет происходить торжественное посвящение Филиппа Красивого, сына императора Максимилиана I, в рыцаре. Иероним с большой долей вероятности участвовал в этом действии. Бургундское герцогство не имело постоянной столицы. Двор находился то в Брюсселе, то в Брюге, то в Лилле. Города эти богатели, приобретая строгую пышность и размах. Филипп. Воспитал в себе интерес к различным искусствам и поддерживал их развитие. Во времена его правления как раз происходило формирование фламандской техники живописи, завоевывавшей художественный мир Европы. При нем работали Ян ван Эйк, Рагир ван дер Вейден, Хуга ван дер Гус и в целом расцветали северные искусства. 1477 год стал поистине судьбоносным в истории земель и Европы. Пал на поле боя, не оставив наследников мужского пола, последний из герцогов Валуа, сын Филиппа, Карл Смелый. Единственная его преемница, девятнадцатилетняя дочь Мария Бургундская, тут же стала самой желанной невестой эпохи. Сразу после смерти ее отца, Карла Смелого, начались нескончаемые баталии между французской короной и Габсбургами, давно жаждавшими этих земель. Часть Бургундии перешла Франции, а нидерландской частью бывших бургунских владений стали править Мария Бургундская и ее муж Максимилиан I, представитель династии Габсбургов, будущий император Священной Римской империи. На ландшафтах задних планов картин Иеронима Босха Мы часто будем видеть военные действия и сражения, наемников и солдат, полчища армейские и конницы. Это непосредственное отражение постоянных стычек между графствами и королями, происходивших при жизни художника. Итак, в эпоху колоссальных культурных изменений и геополитических трансформаций на территории Нидерландской Бургундии в провинции Северный Брабант, в состав которого входил Хертагенбосс, работал иероним. Он наверняка, о чем речь пойдет далее, видел прекрасную Марию Бургундскую, погибшую очень рано, в возрасте 25 лет, и ее мужа Максимилиана, влиятельнейшую персону в политической жизни Европы того времени, в 1493 году, Он станет эрцгерцогом австрийским, а в 1508 году императором Священной Римской империи, реформатором государственных систем Германии и Австрии, одним из архитекторов многонациональной державы Габсбургов. Максимилиан будет заказчиком работы Иеронима, как и его сын Карл V. Столь могущественные покровители искусств сделают художнику славу при дворе вызвав интерес у представителей династии Габсбургов, которые инициируют коллекционирование и создание подделок произведений и увозя картины художника за море в Испанию, Португалию. Хертагенбосс расположен на пересечении ведущих европейских дорог и речных путей. Небольшой, но четвертый по величине в Нидерландах, он был городом торговли и добычи металла, местом изготовления ножей и колоколов. Этот город, окруженный лесами, полями и водоемами, не стал центром отдельной епархии, не славился своим университетом, как интеллектуальные города Лувен или Утрихт. Зато в Хертегенбосе находилась знаменитая латинская школа, и культурная жизнь вращалась вокруг пяти камер риторов своеобразных позднесредневековых литературных салонов, повлиявших на становление нидерландской поэзии. Периодические риттеры, или, как их называли в Нидерландах, ридерейкеры, устраивали различные поэтические представления и театральные акции. В Хертагенбосе не располагалось пышных придворных дворцов, как в Брюсселе, значимых епископств и монастырей. Ближайший герцогский замок – располагался в Бреда, в 30 километрах от города-буржуазии, славившегося своими ярмарками, где можно было купить испанские кораллы и дижонскую горчицу, тушку морского ската и картину с благочестивым образом. Мастерская Иеронима Босха располагалась в нескольких метрах от площадной суеты. На одном из рисунков того времени мы можем увидеть вещевой рынок который раскинулся на центральной площади города. Идет бойкая продажа, флирт. На переднем плане святой Франциск, покровитель резчиков и портных в том числе, раздает пожертвования нищим и колекам. В глубине картины видим ряд домов, и вот один из них и есть дом Иеронима Босха. Его двери были открыты различным посетителям, горожанам или приезжим, наслышанным о художнике. Картину и ирониму, однако, заказать мог лишь человек состоятельный, дворянин, обеспеченный к титр, причастный к самым элитным слоям не только городской знати, но и всех нижних земель. Город рос и богател, ширился класс горожан, живущих в достатке, иначе говоря, формировалась буржуазия. И такая динамика неизбежно вела к возникновению нового заказчика на произведение искусства. Художников не хватало, хотя спрос на мастеров уже был. Двенадцатитысячное городское население обслуживал единственный художник Рулов Ван Тау. С 1436 года к нему присоединился еще один, известный как Прайм, семья которого, так же как в дальнейшем семья Ван Акинов, подарившая миру Иеронима Босха, на протяжении нескольких поколений рисовала для жителей Хертагенбоса. Пожалуй, кроме их имен о мастерах практически ничего не известно. До наших дней не сохранилось ни их работ, ни каких-либо сведений, как об этих работах, так и о самих художниках. Фамильное древо — фамильное дело По мужской линии в семье Иеронима Босха Художниками были все отец, дедушка, прадедушка, дедья и братья, племянники. Если бы у Босха были дети, то и они, скорее всего, тоже продолжили бы семейное ремесло, ведь даже жена старшего брата Иеронима работала над выполнением художественных заказов после смерти мужа. Для средневекового типа культуры, естественно, наследование фамильного дела. То или иное ремесленное мастерство, коим считалась и живопись, передавалось из поколения в поколение, от отца к сыну и дальше. Мастерские и лавки таких частных производителей располагались в их же домах, на нижних этажах. И к такому семейному цеху, мини-мануфактуре, принадлежал и иероним, в роду которого было по меньшей мере шесть поколений художников. Самые ранние упоминания о предках-художниках Босха, связанные с переселением семьи в город Неймеген, герцогство Гельдеров, из Аахена. Прадедушка Иронима Томас ван Акен примерно 1355, 1404 или 1410 года стал гражданином Неймегена в 1404 году и записан в архивах города как «Майс» в скобках «Томас» — живописец. При этом Неймеген, следует сказать, был городом художников, настоящим центром искусств со своей школой. Оттуда происходят и братья Ван Эйки, и братья Лимбурги, и братья Майваэль. Дед Босха, Ян, родился то ли в Ахене, то ли уже в Неймегене, где в дальнейшем и жил, получая художественные навыки — вместе с двумя братьями Хюбертом и Петером. Истории родословных, пути семей художников почти неизбежно проходили через центр искусства того времени Неймеген. Дедушка Босха Ян или Йоганес, Ван Акен, около 1380-1454, сочетался браком с женщиной по имени Катарина и переехал с ней из Неймегена в Хертагенбос, где впервые был зарегистрирован 20 марта 1427 года. Дед Босха и его жена почти сразу же по приезду стали членами братства Богоматери в 1430 или 1431 году. В те годы Ян ван Акен, живописец, получил оплату за работы в церкви святого Иоанна. Он расписывал потолок часовни над алтарем в капелле святой Анны, а также основание дарохранительницы. Его кисти принадлежали сцены с поклонением волхвов. За эти работы братство заплатило художнику крупную по тем временам сумму — 16 гульденов. Итак, мы видим, что дедушка Босха был плотно интегрирован в жизнь города и братство Богоматери, речь о котором пойдет далее. У Яна родилось четверо сыновей, освоивших, как водилось и предполагалось, семейное ремесло, представители уже третьего поколения семьи Ван Акинов. Томас около 1407-1462, Ян или Йоганнес, около 1413-1471, Гуссен, около 1418-1467 и Антоний, около 1420-1478, ставший отцом Иеронима Босха. Отец Босха, Антоний ван Акин, женился на Аллейд ван дер Мунен 12 февраля 1462 года, и тогда же приобрел дом на той самой рыночной площади в Хертагенбосе, сегодня это дом номер 29, который он превратил в мастерскую. Дом Алейт и Иеронима состоял из трех неравных частей – передней, задней и промежуточной. Двор за домом простирался до самой реки, где начинался небольшой мост над каналом, также принадлежавший их участку. Маловероятно, что в столь огромном доме жили только два человека. Скорее всего, подвалы и задние части дома сдавались в аренду. Антоний Ван Акин, судя по всему, художник средней руки, ординарный, не особенно выдающийся, получал свои заказы в первую очередь от братства Богоматери. Однако, к сожалению, созданные им произведения ныне утрачены. Мать Босха родом из небогатой семьи. В детском возрасте Иероним наверняка посещал мастерскую кузенов Хурнкен по материнской линии, где отливались грандиозные церковные колокола, славящиеся на севере Европы. У Антония и его жены было трое сыновей-художников: четвертое поколение семьи Ван Акен Гусен, 1444, 1498 Ян или Йоганес 1448. 1499, и Ерун, или Иероним Босх, около 1450-1516, а также две дочери, Катарина и Гербертке. У Иеронима Босха не было детей, но его старший брат Гусен растил двух сыновей. Эти племянники Босха станут представителями уже пятого поколения художников в роду. Антоний — около 1478, 1516 или 1517, названы в честь деда, Иян или Иоганас около 1470, 1537, в честь прадеда, работавший как художник, но снискавший успех в качестве скульптора. Ерун Ван Акин, сегодня известный как Иероним Босх, Это имя он выбрал сам для подписи своих работ. Родился в середине XV века, однако история умалчивает, в какой именно год и день, поскольку не сохранилось надлежащего документа, свидетельствующего о точной дате его появления на свет. Тем не менее, общепринятой и общеприменимой датой рождения Босха в кругу искусствоведов и исследовательской литературы стал 1450 год. Цифру вычислили как наиболее вероятную согласно анализу документов, найденных в архиве родного города-художника. В биографии Иеронима множество тайн и неясностей. Доподлинно неизвестно, где именно он родился и где в это время проживали его родители. Вместе с тем различные архивные источники — позволяют рассказать об иерониме Босхи не только как о мифе и легенде, но и как об обыкновенном человеке, жившем и работавшем в своем родном городе Хертегенбосе, который он покидал редко и ненадолго. Домосед, горожанин, художник, о нем мы знаем по счетам, оставшимся от братства богоматери и прочих заказчиков картин, а также по чекам, Засвидетельствовавшим его траты, уплаты городских и земельных налогов. Нотариальные бумаги Хертагенбоса, заверенные и подписанные иеронимом, протоколировали его дела и действия. С другой стороны, существуют и косвенные источники, проясняющие разные стороны личности и отражающие особенности характера художника. Любая реконструкция условна. Но даже из имеющихся данных, фактов и документов, с учетом архитектоники и тематики своеобразного и самобытного творческого мира художника, можно составить достаточно полный портрет Иеронима Босха. Жизнь по счетам до и после смерти. Босх не оставил после себя ни писем, ни заметок, ни дневниковых записей, ни автопортретов. Судить о его характере и взглядах мы можем косвенно. Основные документы, повествующие о жизни художника — сухие книги счетов братства Богоматери, с которым была связана семья Ван Акинов, а также немногочисленные чеки, расходные записи и налоговые списки. Мы не знаем точной даты рождения художника и не имеем представления, как он выглядел. Существует не более трех портретов Иеронима Босха, все они были созданы уже после его смерти. В настоящее время предполагается, что портрет из собрания Аррас около 1550 года и гравюра Иеронима Кока, опубликованная в 1572 году, восстанавливают утраченный портрет или автопортрет художника. Первый портрет – это портрет Иеронима Босха написанный почти через 35 лет после смерти художника, кем-то вряд ли знакомым с ним лично. Скорее всего, данный портрет — собирательный образ умного и проницательного, читающего сердца людские и раскрывающего человеческие помыслы, а также аскетичного и сосредоточенного на своей работе художника с немного ироничной улыбкой. Ироним Кок, работодатель Питера Брегеля, в знаменитой гравюрной мастерской Антверпена «На семи ветрах», слыл большим ценителем Босха. Около 1572 года он создал портреты Иеронима, ясно осознавая и его талант, и популярность, и коммерческий потенциал. С Коком связан любопытный казус. В 1568 году он то ли принудил Брейгеля, то ли сам без спросу, поставил автограф Иероним Босх на Брейгелеву гравюру, что, конечно же, повлияло на ее стоимость. Вероятно, по всему поводу между начальником и подчиненным случилась расприя, и в дальнейшем Кок более так не поступал. Вместе с тем, визуальный язык самого Брейгеля, что особо заметно в его ранних работах, соткался из образов, сюжетов и приемов, и Иеронима Босха. Кроме того, сохранилась анонимная, лишенная точной даты панель, на которой масляной краской выписан Босх в возрасте 40 лет. Коллекция из города Арас представляет собой рукопись, содержащую большое количество портретов известных людей Западной Европы. При этом многие портреты — основывались либо на предшествующих изображениях персон, либо были идеальными типажами того времени. Автором сборника принято считать протеже императора Карла V его церемонии Жака Лебука около 1528-1573 годов. А рукопись, созданная в середине XVI века на юге Нидерландов, хранится с незапамятных времен, в муниципальной библиотеке Араса. Самое раннее упоминание человека по имени Ерун датируется 5 апреля 1474 года. Он вместе со своим отцом Антонием, братом Гусыным и Яном выступал свидетелем во время продажи дома в деревне Гефин родной сестрой Катариной. Поскольку в документах он фигурирует вместе со своим отцом Антонием Ван Акином, исследователи предположили, что Иерониму еще не исполнилось 24 лет минимального возраста для самостоятельного подписания юридического акта в Хертегенбосе. Впервые Иероним предстает в собственных правах 3 января 1481 года Во время покупки старшим сыном Антонио Гуссеном у своего брата, упомянутого как Ерун-художник, это первое упоминание о его профессии, четвертой доли семейного дома на рыночной площади. А документ, датированный 15 июня 1481 года, свидетельствует об иронииме уже как о муже Алеит вандер Она, вероятно, была несколько старше своего супруга, хотя разницу в возрасте впоследствии преувеличили биографы Босха. А Лейд, судя по всему, родилась не позднее 1447 года, а 2 сентября 1471 года она и ее сестра Гертруда предоставили юридическое право своему адвокату выступать от их имени. К этому моменту сестрам уже исполнилось по 24 года. Брак между Иеронимом и Алейд, исходя из других документов, мог состояться между 31 июля 1477 года и 14 июня 1481 года. Неоднократно историками утверждалось, что к 3 января 1481 года Босх продал свою четвертую часть семейного дома старшему брату. К этому моменту, вероятнее всего, он уже был женат и жил в доме Алейд на рыночной площади. В 1477 году Алейд подписала шестилетний договор сдачи дома, унаследованного от дедушки, в аренду. Именно этот дом и станет местом постоянного жительства четы Босхов после бракосочетания. Если бы пара переехала туда до 1483 года, то нарушила бы договор аренды, что Алеет, возможно, и сделала, поэтому Иероним смог продать часть своего дома брату. Так или иначе, в начале 1480-х годов Босх переезжает в зажиточный дом С 1477 года именовавшийся Инден-Сальватор и расположенный ныне по адресу Маркт 61 на противоположную более престижную часть рыночной площади неподалеку от домов городского нобилитета, вписав себя в круг достопочтенных соседей, новый дом давал идеальные условия для художника. Оживленность рынка на южной стороне Тишина и правильный свет для работы на северной стороне, впечатление и созидательная работа ждали мастера. Женитьба Босхана на «Алейд Ван дер Мейрвине позволила художнику жить безбедно и повысить свой социальный статус. Однако в начале их брака молодая чита отнюдь не была богата. Жене Иеронима даже пришлось продать часть своей земли чтобы свести концы с концами. Только в 1487 году дела пошли так хорошо, что Боск смог сам давать в долг другим. Он никогда не станет сверхбогатым. Тем не менее, наследство жены и его успехи как художника обеспечат семье материальную независимость. А Лейд принадлежали дома и земельные участки, унаследованные от родителей, и других родственников, в том числе после смерти ее брата в 1484 году Гойерта Вандер и смерти сестры Гертруды в 1492 году в Тиле, герцогство Гельдерс. Части их имущества перешли к Алейд. Старший сын Гертруды Паулюс от первого брака переехал из Лиля в и в течение, вероятно, десяти лет жил со своей тетей Алейд и Босхом в их доме на рыночной площади. Быть может, Ироним относился к Паулюсу Вейнанцу как к сыну, которого у него никогда не было, желая приобщить его к делу. Маловероятно, что Паулюс продолжил семейное ремесло в качестве художника. Однако он мог помогать дядюшке Ирониму в мастерской, заниматься торговлей, подыскивать покупателей и заказчиков картин. Все документальные свидетельства говорят, что Паулюс имел стабильный доход в виде арендной платы, но не сохранилось ни одной записи, свидетельствующей о его профессии. Ради финансирования войны против герцогства Гелдерн Хертагенбосс был обложен налогом, значительно облегчившим кошельки горожан. Сборщики налогов ходили от двери к двери. Босху пришлось заплатить три гульдена, то есть 60 стюверов. Гульден стоил 20 стюверов. В то время как его племянник Паулюс заплатил половину этой суммы, 30 стюверов. Сами же военные стычки, вероятно, стали частью художественной рефлексии Босха. Во многих своих картинах, особенно в сценах ада, изображавшего вооруженные конфликты. Семья Ван Акен пребывала в другом, более низком, социальном и материальном положении, нежели Алейд и Иероним. Художник и скульптор Ян Ван Акен, сын старшего брата Босха Гуссена, от которого он унаследовал семейный дом на рыночной площади, платил гораздо более низкие налоги, нежели его дядя или Паулюс, В 1502-1503 годах, например, Ян заплатил 20 стюверов, в то время как Боск заплатил 99 стюверов. Данные налогообложения маркируют степень разницы доходов и достатка семей, и по ним мы делаем вывод об экономической стабильности семьи Боска. Пожалуй, самый противоречивый из сохранившихся документов рассказывающих о жизни Иеронима, это обращение от 17 мая 1498 года в городской совет о передаче адвокатам Герарду ван Гесселю и Виктору ван дер Мейлену права предоставлять интересы Иеронима Босха и вести дела от его имени до тех пор, пока доверенность не будет отозвана самим Босхом, чего он так и не сделал. Подобные акты, известные как «Потестас Моненди», осуществлялись нередко и часто оформлялись, например, когда доверителю необходимо было находиться в отъезде или отсутствовать в течение некоторого времени. Передача дел в руки адвокатской конторы породила множество домыслов вокруг карьеры Босха. Исследователи стали приписывать художнику различные путешествия, в частности, в Италию, которые художник мог никогда и не совершать. Не сохранилось ни одного документа, счета, чека, доказывавших бы его дальнюю и долгую поездку. Редкие поездки и вылазки из города, возможно, предпринимаемые Босхом, были связаны с приемом и обговариванием потенциальных или уже состоявшихся заказов, обсуждением условий или демонстрацией предварительных рисунков эскизов и набросков картинам, а также получением выплат лично от покупателя. И в то же время весьма логично желание и стремление Иронима Босха избавиться от тяжкого бремени повседневной рутины, делегировать профессионалам хлопоты по оформлению заказов и контролю выплат, освободиться от всех суетных дел, связанных с художественным бизнесом, с рынком. Иероним и Алейд вполне могли себе позволить забыть о бюрократических заботах своей семьи, наняв дельцов и юристов. Если в 1498 году, в год смерти брата Гуссена, Боск, в согласии с Алейд, принял решение передать свои деловые отношения в руки других, то, скорее всего, по причине занятости на художественном поприще. Боск мог не волноваться по поводу своего финансового положения. Состояние жены обеспечивало их обоих на всю жизнь. Ни деньги, ни амбиции склоняли Боска к художественной деятельности. Средневековый художник — это ремесленник, мастеровой. Идея гения, демиурга или титана, свойственная итальянскому ренессансу, Тогда еще не стало актуально для Северной Европы, Нидерландов. Подобно кожевеннику, литейщику или аптекарю, художник-ремесленник должен был выполнять всевозможные заказы. Не писать в стол лишь в минуты вдохновения или повелению души, но усердно работать для конкретного проекта в качестве оформителя, декоратора, зодчего. Основным заказчиком искусства и во времена Средневековья и в период Возрождения оставалась церковь. 90% заказов исходили от нее, остальные от частного, богатого, зачастую придворного донатора, который мог позволить себе приобретение предметов искусства, бывших, безусловно, недешевым удовольствием. Как дед и отец Иероним Бог получал заказы в первую очередь благодаря братству Богоматери и его обширным связям с придворными кругами. Состоять в каком бы то ни было братстве в ту эпоху — дело естественное. Например, художник Питер Христос и его жена были членами братства Богоматери Сухого Древа, находившимся в брюге. На специфическую иконографию Сухого Древа, ветки которого будто терновый венец, опоясывают Мадонну с младенцем, повлиял культ братства, почитавшего чудесное и легендарное дерево. Весьма необычная картина Питера Кристуса около 1462-1465 годов изображает Деву Марию с младенцем на руках, стоящую на мертвом стволе дерева, окруженную ветвями, будто колючими тернами венца. Братство Богоматери Сухого Древа привлекло элиту бургундского общества, иностранцев, дворян, художников и даже жену Филиппа Доброго Изабеллу Португальскую. Благодаря братству Христос привлекал новых богатых покровителей. Согласно легенде, созданной в XVII веке, Филипп Добрый основал братство, когда разбил французов после молитвы на образ девы. Уведенные им на сухом дереве. Однако братство возникло намного раньше и явно сочетало дохристианские формы почитания деревьев. Иногда изображалась Богоматерь Дуба и Богоматерь Вишни, а христианским образцом послужили образы из Изии Кииля, глава 17, стих 24. «И узнают все деревья полевые, что я...» «Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим». Образ может быть прочитан как горечь сухих плодов, древа познания, увядших и тернистых из-за первородного греха, которые оживут только с пришествием Христа. Пятнадцать букв «А» свисающих с дерева, обычно рассматриваются как аббревиатуры «Аве» или «Аве Мария». Буква «А» также могла символизировать «древо» от латинского «арборе» или обозначать инициал заказчика картины, члена братства Ансельма Адорнеса. Летом 1516 года Хертагенбос поразила эпидемия с очевидными признаками холеры. Босх, видимо, оказался в числе жертв болезни. Хотя нет никаких записей о точной дате его смерти, счета за 1516-1517 годы свидетельствуют, что 9 августа 1516 года в часовне братства при церкви святого Иоанна состоялась панихида по Иеронимусу ван Акину живописцу, под руководством настоятеля Вилли Махамакера, которому прислуживали и помогали диакон и иподиакон Торжество велось с музыкой, предоставленной органистам и хором, задокументированное присутствие могильщиков свидетельствует о том, что похоронную мессу совершили сразу же после погребения художника, ведь этот ритуал мог и откладываться на весьма длительный срок. Очевидно, Босх умер всего несколькими днями ранее, без лишних промедлений был похоронен и отпет. Казначей отметил суммы, выплаченные всем, кто принимал участие в церемонии, включая милостыню нищим на паперти. Расходы 27 стюверов легли на плечи друзей Босха, его побратимов, членов семьи и наследников. Чинная траурная церемония не повлекла за собой никаких расходов со стороны братства, а в итоге после похорон даже осталась приличная сумма, о чем также не приминул упомянуть педантичный казначей. Хотя место захоронения Иеронима Босха не установлено, тем не менее художник, скорее всего, обрел свое последнее пристанище во дворе той же самой церкви, где был отпет. Покидая собор, выходя через северный трансепт, можно очутиться на старом кладбище, где под внушительным слоем земли, вероятно, и по сей день покоятся затерянные останки художника. По мере распространения славы Босха, память о нем сохранялась и культивировалась в среде членов братства. В 1577 году Мартин Сэрен составил список бывших членов братства. В раздел «Наши братья» включили и почтенное имя Иеронима Ван Акина, известного под псевдонимом «Босх» художника. Исторических записей, рассказывающих о профессии Иеронима как художника, сохранилось еще меньше, чем повествующих о его частной жизни. Должно быть, Босх, как и его родственники и современники, Работал над заказами для различных церковных учреждений, а также частных покровителей в городе и за его пределами. Однако сведения скудны, а уцелевшие зачастую повествуют о незначительных, малых работах художника или о несохранившихся произведениях. Практически неизвестна судьба работ его деда Яна, его отца Антония, его братьев и других членов семьи. Более того, по воле исторического случая сложилось так, что документы упоминают несохранившиеся произведения Босха, а об уцелевших молчат. Сегодня исследователи насчитывают всего около 20-38 работ, принадлежавших руке мастера, но, судя по копиям подражателей, фрагментам и различным свидетельствам, изначально произведений было больше. Тем не менее, информация о Хертагенбосе, жизни и заказах художника, если не целиком и полностью, то точно большей частью сопряжена с культурными и интеллектуальными местами его родного города, братством Богоматери, богодельней Святого Духа и собором Святого Иоанна. Альма-Матер и Иеронима Два сердца Хертагенбоса, рыночная площадь и собор святого Иоанна, шедевр готического зодчества, конкурировали между собой, будто являя, символизируя две разные модели бытия или взаимодействия, дуализм двух противоположных фундаментальных принципов, приводящих в движение мироздания. На полотнах Босха мы видим и неизменную оппозицию между многоликим хаосом материи и строгим единством Духа, между жизнью в миру, во грехе с дьяволом и жизнью в аскезе, в лишениях со Христом. На протяжении всего Средневековья Кафедральный собор оставался главным, важнейшим, жизнеобразующим местом города. Традиционно расположенный в самом центре, недалеко от ратуши и рыночной площади, собор организовывал повседневную и праздничную жизнь христианина. Храм — это модель Вселенной, подчиненная предопределенному космическому порядку. Созерцание его планировки, купола, алтаря, пределов давало полное представление об устройстве мира. Каждая деталь собора — исполнено символического смысла и тем самым структурирует мир и порядок, человеческое и общественное, земное и небесное. Попадая в собор через небесные врата, великолепные двери, богато украшенный портал, поднимаясь по лестнице, восходя, человек оказывался в доме Бога. По центру, в глубине храма, символизирующего корабль, устремленный на восток, расположена святая святых, центральный алтарь, на котором служат мессу. Восток связан с идеей восхождения, восхода, воскресения, в то время как западная часть собора ассоциируется с закатом и является собой представление о будущем рода человеческого страшном суде. Процесс литургии подчинен жесткому регламенту в соответствии с чинами священнослужителей. Мир прихожан ему вторит своей социальной структурой, пирамидальной иерархией общества, где каждому четко предписаны конкретные статус и локус. Пропорциональность, сообразность и гармония архитектурной конституции храма воплощала собой красоту божественного творения. Четкая взаимосвязь сил, перераспределение веса позволяли воздвигать грандиозные готические сооружения. Также и весь земной мир своей укомплектованностью выражал идею космического порядка, закона, где все занимает свое место и подчинено одно другому в согласии с божественным замыслом. Богу подвластны горние чертоги, царство небесное, а мир материи, человеческое устройство и, в частности, сан и духовенство, лишь отображает и копирует сей фундаментальный, непоколебимый, вечный порядок. Так правителю земному подконтрольны, подвластны его подданные и слуги, занимающие определенные ячейки в структуре общества. Церковь просвещает, проповедуя библейское предание, прославляя Христа, апостолов и святых, она приобщает к вневременному пространству. Во время чинной мессы прихожанин трансгрессировал, приобщался к высшему порядку, логике вневременного, божественного. Однако и повседневное время человека координировалось церковью, колокольным звоном, призывами на службу во время дня. Церковь определяла важнейшие события месяца, сезона, года, упорядочивая все земное и мирское, интерполируя природные циклы в пространство литургического календаря. Град небесный отражается в граде земном, церкви и наоборот. Время мирское, обнаруживается причастность и воплощение во времени или, скорее, в времени божественном. Жизнь церкви задавала особый темп существования города, нормируя поведение, объясняя мироздание, толкуя окружающую реальность, действительность, среду, природу и человека. И идеальная модель такой взаимосвязи — это готическая архитектура, наделявшаяся особым символизмом. На фоне ровного ландшафта Брабанта возвышается мощный шпиль, привлекая внимание и путника, странствующего издалека, и местного жителя, горожанина, проходящего мимо грандиозного собора, расположившегося в центре Хертагенбоса. Пламенеющая готика вознесла и устремила в небо свою внушительную массу. Острые вымперги украшают навершие порталов, Создавая ощущение динамики и движения вверх. Сами порталы украшены сценами из жизни Христа и деяниями апостолов и святых. С контрфорсов, стен и аркбутанов на горожанина и паломника взирают монстрозные горгулии, декорирующие архитектуру собора: чудесные звери, волосатые дикари, ведьма-монахи с рогами, ушастые коршуны и антропоморфные грифоны, непристойные бесы, скалящие зубы псы и шакалы, музыканты с лютнями, барабанами и волынками, персонажи, напоминающие героев картин Босха. Чудовищное, странное, страшное и чудесное, включенное в сакральное пространство, символизирует полноту и многообразие божественного творения. Многие скульптуры собора святого Иоанна относятся к XIV веку и уцелели лишь частично, но в 1930-е годы с них были сделаны точные копии и сейчас представленные в музее собора. Собор святого Иоанна — шедевр брабанской готики. Его строительство началось около 1220 года, а завершилась в 1340 году. Собор многократно перестраивался и переоформлялся, превращаясь из романской постройки в готическую. Архитектурные работы длились десятилетиями и даже веками. Это совершенно традиционно для монументальной готики, труды над которой никогда не прекращались. Например, поныне продолжаются работы в грандиозном Кёльнском соборе, хранителей мощей волхвов или возведение готико-модернистского собора Святого Семейства, Саграда Фамилия, в Барселоне, затеянного великим архитектором Антонио Гауди в начале XX века. Столь величественные сооружения замысляются и создаются словно для того, чтобы никогда не быть законченными, чтобы строиться вечно. Собор — град Божий нуждался в регулярном и даже в непрерывном улучшении, ремонте, декорировании. При этом зачастую огонь расхищал и скрадывал величие постройки. В 1463 году в Хертогенбосе случился грандиозный пожар. Сгорела большая часть города, в том числе пострадал и собор. А юный Иероним стал свидетелем трагедии. Пламень съедал божественную красоту. Родительский дом Ван Акинов не был уничтожен карой господней, но соседний пострадал, оставив выжженное пепелище. Образ же горящего и разрушающегося собора — постоянный рефрен на картинах басхианского ада. На заднем фоне правой створки воза сена Мы видим горящий фасад расхищенного огнем храма. Черт вешает грешника. Языки пламени вздымаются вверх, заполняя пространство створки. В аду сад земных наслаждений, за сценой с мостом, созерцаем желто-оранжево-красные всполохи, прорезающие тьму преисподней. Тонут горящие корабли, рушится город, Висельник, огонь, который жжет, не освещая, колод, мерзкие рептилии, змеи и драконы, вонь, бичевание, тьма, смятение, ужасный вид демонов и монстров, железные цепи, которыми скованы члены истязаемых, печи, кузницы, воины — все это постоянные атрибуты адского басхианского фона. В соборе святого Иоанна на севере располагалась капелла Братства Богоматери. Всего истории связана и история жизни семьи Иероним. В свою очередь, Братство – часть комплекса нового религиозного обновления Северной Европы. Если на юге Европы, в Италии, полным ходом создавались, развивались, Притворялись в жизнь оптимистичные идеи опознания человека, величественнейшего творения мироздания, то на севере все человеческое подвергалось сомнению, скепсису, тревожному взгляду на людские слабости. Юг искал основания мироздания, новые принципы и максимы в человеке север в Боге во взаимообусловленности и во взаимосвязи божественного и человеческого во Христе, объединившем в себе и то, и другое. На протяжении xiv 16 веков в культуре Германии и Нижних земель происходил духовный и интеллектуальный подъем. В контексте католической доктрины возникло гуманистическое течение, носившее имя нового благочестия и ратовавшие за религиозное обновление. Властные амбиции, мирские и неизменные устремления клира и папского престола вызывали неудовольствие, неодобрение, внутренний протест не только у некоторых ординарных прихожан, но и у иных служителей культа, что консолидировало и подвигло тех и других на оппозиционную реакцию. Адепты духовного обновления взывали к апостольскому образу жизни через воспроизведение подлинно благочестивых практик, таких как смирение, послушание, простота. С активной, неустанной деятельностью Герта Грота 1340-1384 года связано появление и распространение нового благочестия в Нидерландах и Германии в XV веке. Герд Гроте был одним из многих недовольных обмерщением католической церкви. Он стремился противопоставить стяжательству и властным амбициям благие практики. Воплощением его идей стал небольшой родительский дом в Девентере. Общежитие для бедных женщин, желающих служить Богу, появившееся около 1374 года, породив движение нового благочестия. Спустя время общежитие трансформировалось в общину сестер общей жизни. Находясь под юрисдикцией городских властей и приходских священников, сестры не владели никакой частной собственностью. Их образ жизни соединял обыденность будней в миру с церковно признанным порядком. В конце XIV-15 веков религиозные общежития подобного типа появлялись все чаще. Около 25 домов в Нидерландах и 60 в Германии. Позже некоторые из сообществ решали стать частью Третьего ордена Святого Франциска. Мужчины и женщины этого ордена. Могли не только жить в миру, но и даже создавать семьи или ордена монахинь августианок. Мужские объединения подобного типа складывались уже после смерти Грота, и к концу XVI века братство общей жизни насчитывало около сорока домов. Члены общин не принимали обеты, но вели весьма аскетический образ жизни, полный повседневных работ покаяние, молитвы, духовного чтения занимались копированием рукописей. Иногда результатом такого движения становились монашеские союзы, наподобие созданного вокруг Винцгейма неподалеку от Зволи и принявшего устав святого Августина. Поначалу новые формы религиозности встречали непонимание со стороны клира и мирян, но в итоге, к концу XV века, обрели силу и влиятельность. Новое благочестие стимулировало развитие методов углубленной, уединенной молитвы. Возникнув в эпоху становления гуманизма, движение зиждилось на симбиозе философии, теологии и христианской немецкой мистики. Исповедовавшие подобный образ жизни в миру ценили индивидуальные духовные практики, культивируя личностное отношение к вере и религии. Во многом новое благочестие – предтеча реформации в течение полутора веков, подготавливавшее почву для религиозной революции и соединившееся с ней в учении Мартина Лютера и Жана Кальвина. Многие представители движения создавали душеполезные произведения, подобные трактату Фомы Кемпийского «Подражание Христу», предлагающему читателю образ смирения и любви к Сыну Человеческому как сложный, но верный путь спасения. К концу XV века книгу напечатали на нескольких языках, и ее тиражи оказались чрезвычайно востребованными в течение многих столетий. Далее в главе, посвященной святым, мы увидим, насколько идеи Босха созвучны поиском Фомы Кемпийского, также оказавшего огромное влияние на Эразма Роттердамского, известного в Хертогенбоссе и, вероятнее всего, босху тоже мыслителя. Из-за вспышки чумы в 1485 году Эразм бежал из города Девентер, где состоял в знаменитой латинской школе Хертогенбос, продолжив свое обучение в латинской школе при братстве общей жизни. Под влиянием идей нового благочестия находился и Хертоген-бос, почти каждый житель которого являлся членом определенной религиозной конгрегации, не исключая Иеронима Босха. И сегодня на северо-восточной стороне собора святого Иоанна расположена капелла Братства Богоматери», бывшего частью новой религиозной парадигмы, действующая и поныне. Братство, основанное в 1318 году, посвящено поклонению Пресвятой Деве Марии. Чудотворная деревянная скульптура Матери и Младенца Христа торжественно располагалась над центральным алтарем часовни. Скульптурный образ Богородицы с Младенцем Иисусом XIV века и инициировавший создание «Братства» пользовался особым почитанием в Нидерландах. Исцеление ради к нему стремились паломники со всех концов страны. Дворяне и князья, в том числе Филипп II и Фердинанд Кастильский, навещали часовню, дабы возвести молитвы и получить благословение. Первоначально в состав братства входили лишь только священнослужители, но позже и миряне, как мужчины, так и женщины, получили возможность становиться рядовыми членами этого сообщества. А начиная с XIV века, не только граждане Хертагенбоса, но и все желающие могли присоединиться к нему. Люди приходили со всех концов Нижних земель, с юга и севера, от Дижона и до Балтики. Братство быстро выросло с десяти тысяч до 15 а к началу XVI века до 50. Каждый вновь вступивший делал небольшой денежный взнос в фонд братства, пополняемый также и более основательными пожертвованиями как от зажиточных горожан, так и от придворных особ. Крупная и весьма богатая община оказала значительное влияние на культурную жизнь города. Ее члены вкладывали деньги фонда в культуру, духовное и интеллектуальное развитие общины. Они заказывали композиторам написание музыки, нанимали певцов и органистов, а также архитекторов, скульпторов и художников, таких как семья Ван Акен. Отец Иеронима, так же как и его дедушка, состоял при братстве в качестве художественного консультанта, прораба. От него зависело, кому поручалось золотить статуи святых, которые несли во время процессий, Кому заказать большой деревянный алтарь для капеллы и тому подобное? Эта работа приносила городской почет, уважение и достаток, позволивший Антонию Ван Акину приобрести каменный дом, расположенный в двух шагах от городской ратуши на восточной стороне рыночной площади 12 февраля 1462 года. Ныне дом номер 29 известный, по крайней мере, в XVI веке под названием «Инсинт Тойнис. Этот дом можно увидеть на картине Ян ван Дипенбека «Бунт фехтовальщиков» 1 июля 1579 года. Семья ван Акен вошла во владение небольшим, но прекрасным каменным домом с располагавшейся в нем мастерской в престижном районе города, пусть и не на самой лучшей стороне площади. Художник Антони и его семья обзавелись общественным положением, укоренясь в иерархических структурах Хертагенбоса. Антони Ванакин и его жена были приняты в члены братства Богоматери в 1454 или 1455 году. Антоний, как и его отец, работал над заказами, получаемыми от братства. Например, он принял участие в создании алтарного образа для капеллы Божьей Матери, что ныне зовется капеллой Святого Причастия, ее можно посетить, приехав в Хертагенбос. В 1461-1462 году по просьбе нескольких членов братства створки этого резного алтаря аккуратно доставили в мастерскую Антония для росписи, а по завершении — Ему выплатили 33 гульдена. К сожалению, алтарь повредился вскоре после пожара, разорившего город в 1463 году. Створки, перенесенные в дом Антония, не сгорели, но был нанесен огромный ущерб храмовым скульптурам, отремонтированным впоследствии на средства братства. 17 августа 1464 года Работы Антония со створками алтаря оценили в 12 Гольденов, но он не закончил роспись и обязался вернуть оставшуюся разницу. После этого братство заказало работу над алтарным образом другому художнику, сделавшему замысловатую резную композицию из дерева в 1475-1476 году, Адриану ван Везелю из Утрихта около 1417-1489 годов. И хотя город располагал своими мастерами и мастерскими, к примеру, в 1506 году была организована гильдия серебряных дел мастеров, однако Братство Богоматери и другие донаторы могли совершать заказ того или иного произведения вне Хертагенбоса, как произошло с алтарем, созданным Ван Везелем. Ранее, к примеру, в 1456-1457 году Братство поручило сделать дизайн алтаря для часовни Богоматери мастеру Рагиру Брюссельскому. Значит, мастерские, подобные этой Рагира Ван дер Вейдена, производили проекты или, по крайней мере, продавали заготовки, если произведения не были специально заказаны, различных видов в данном случае для алтаря часовни в херта пострадавшего при пожаре 1463 года. В 1478 году имя Антония ван Акина исключили из реестра братства, что ясно указывает на его смерть. Если родственники Иеронима принадлежали к обычным, ординарным, рядовым членам братства Богоматери, то именно Босх был удостоен занять более важное место в иерархии престижного объединения. Приобретя статус присяжного брата в 1488 году, художников фактически включили в состав духовенства, хотя и низших званий. К 1500 году добрая треть братства состояла из весьма незаурядных священников – обладавших образованием. Многие учились в университетах, некоторые проводили годы в Ватикане, участвовали в актуальных дискуссиях. Еженедельно, встречаясь в капеле собора святого Иоанна и за праздничным столом одного из членов братства, все собравшиеся вели беседы, обсуждали духовные и социальные нормы, книги, частные библиотеки членов братства были довольно разносторонни, завязывали полезные знакомства, делились новостями. Исследователи, теологи, священники, магистры медицины, даже ректор университета Луйвина, художники, архитекторы, все они сидели за одним столом щедро уставленным деликатесами, вином, уткой, кроликами, а центральным блюдом был лебедь. Заводившиеся благодаря братству связи, зачастую оборачивались грандиозным успехом. На заседаниях Боск разделял трапезу Симоном ван Каудербохом, музыкантом, ректором латинской школы, Николасом Колином, священником и другом Эразма Роттердамского, Яном Хейнсом, архитектором из Брюги, спроектировавший капеллу Братства и построивший замок Маурик. Сестра Хенса состояла в браке с архитектором, художником, декоратором Аллартом Дюхамелем, создавшим произведения и гравюры по мотивам работ Иеронима Босха. Важным членом братства был Фредерик Эгмонт, Лорд Бурен и Изельштейн, входивший в совет Карла Смелого и Максимилиана I. Скорее всего, он знал картины Босха и даже приобрел некоторые из них. Творчеством Иеронима интересовались, герцоги Брабанта Энгельберт II и Генрих III ван Насау-Бреда. Один из них был заказчиком триптиха «Сад земных наслаждений». Хотя Насау не состоял в братстве, тем не менее он ценил произведения Босха, вероятно, видел их у других представителей высшего класса, владевших работами художника. Братством управляли особо почтенные братья, Чаще всего они были священнослужителями. Миряне же в составе управления скорее исключение из негласных правил. И художник Иероним Босх стал таковым. Он принимал участие в многочисленных службах, братства и церемониях, проводимых в часовне. Босха приняли в качестве рядового члена этой религиозной конгрегации в 1486 87 году. Его имя, четвертое снизу, иеронимус сын Антония Ванакина, появляется в списках среди более чем 350 имен новообращенных из Нижних земель и Германии, принятых в тот год. Правила требовали, чтобы каждый из братьев устраивал банкет в своем доме, изобильную трапезу, грандиозный пир для соратников, коллег, и других престижных гостей. Иногда на банкете присутствовало до 60 или 70 человек. Так называемый «лебединый банкет». Его участники называли себя «братьями лебедя». Изначально братство планировало устраивать семь подобных пиршеств в году. Однако вскоре они стали проводиться чаще. Ответственному за организацию такого застолья не предписывалось брать на себя все денежные затраты. Вот почему банкеты фигурируют среди расходов на сохранившихся счетах братства. Беспрецедентное, резкое, значительное повышение символического статуса Босха, занявшего весьма почетное место среди представителей элиты братства Богородицы, дало допуск к высшим общественным кругам. Художник стал вхож в эти круги. И в том же документе, уже год спустя, тем же почерком выведено на полях документа имя «Ерун-художник», что означало участие Босха наряду с девятью другими высокопоставленными представителями братства в организации лебединого банкета на Рождество 1487 88 года. Новобранцы благочестивого союза, персоны, назначенные на новую должность или женившиеся, были посетителями банкета в обязательном порядке, вносившими сбор в размере 10 и кю. Такой головокружительный социальный и карьерный взлет Иеронима принято объяснять богатством его жены, позволившим художнику вращаться среди высокопоставленных, влиятельных и весьма состоятельных персон. Но это не единственная причина. К 37 годам, а, вероятно, и еще раньше, Иероним стал успешным художником, прославившим свое имя и получившим возможность наслаждаться похвалой города. Высокая оценка работ Босха, их поощрение и восхищение ими также содействовали будущему стремительному продвижению художника в общественной городской иерархии. Расходы братства за 1488 89 год показывают, что первый банкет 1488 года состоялся летом в доме Иеронима Живописца. На этом застольном празднинстве присутствовали двое чрезвычайно важных, именитых и почетных гостей – Лука, секретарь будущего короля Священной Римской империи Максимилиана I, мужа Марии Бургундской, и Гизбрехт фон Роде, представитель братства в Кёльне. В 1498 99 году Босх организовал свой второй банкет «Лебедя». Пир проходил в доме, принадлежавшем братству, на улице Хиндхаммерстрат. В то время там проживал Ваутер Вандер рюлин чей статус был достаточно высок, чтобы занять один из домов братства. Босху компенсировали расходы суммой лишь в десять с половиной стюверов, поскольку один из двух лебедей, предназначенных для стола, был преподнесен в качестве подарка от нашего господина Филипп Красивый, а другой был представлен Рутгером ван Эрпе, который приобрел праздничную птицу за восемь стюверов. Лебедь — драгоценнейшая птица, символ чистоты, но также и роскоши. Нередко в искусстве XX века, к примеру, в кинематографе Луиса Бенюэля, лебедь становится эмблемой вульгарности и одиозной буржуазности, признаком чрезмерной праздности и неоправданных растрат. Что же значит лебедь — сакральный тотем братства? В убранстве Собора Святого Иоанна в Хертагенбосе можно увидеть мужественного средневекового рыцаря, облаченного в доспехи. Подле него лебедь. Грациозная и величественная птица имела особый статус в брабантском герцогстве, ассоциировавшейся с родословной правителей, которая велась от рыцаря лебеди. По легенде Готфрид, первый фактический герцог Брабанта гордился происхождением от прославленного рыцаря-лебедя, фигурирующего в предании как сын Сваны, сестры Юлия Цезаря. Лебедь считался дедом Готфрида Бульонского. Имена же рыцаря-лебедя, запечатлевшиеся в различных легендарных сказаниях, Лоенгрин в немецком варианте и Элиас в Брабанском. История рыцаря-лебедя пользовалась чрезвычайной популярностью в Средневековье. Сохранились французские, английские, испанские, итальянские, португальские и, конечно же, немецкие редакции, версии и переложения. В XII веке немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах сделал лебедя через образ Лейнгрина героем эпоса Парцефаль артуровского цикла упоминается как Лоэран Грин, сын Персифаля. «Рыцарь с лебедем», написанный Конрадом фон Вюрцбургом в 1257 году, также рассказывал о лебеде. По мотивам именно этих текстов создана либретто для оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Судя по всему, лебедь для братства, ассоциировавшего себя с этой царственной птицей и вкушавший ее служил символом религиозной и национальной идентичности. В записях расходов братства за 1509-10 год зафиксировано, что 10 марта 1510 года Босх организовал еще одну трапезу, свою третью и последнюю. Он устроил особенный постный ужин седьмой в году и впервые в счетах появились столь скромные расходы. Подавались рыба, фрукты и вино. Боск заплатил за рыбу, а вино приобрела Адриана ван Вилик, проводившая поминальный ужин, почившего 12 марта 1509 года супруга Яна Денвайха. В записи указано, что банкет состоялся в доме брата художника Иеронима ван Акина который называет себя Иеронимус Босх. Казначей дважды упоминает Босха, и это один из двух документов, свидетельствующих о предпочтении художника подписываться именем Босх. Другой документ составлен сентябрем 1504 года, вероятно, в а в нем фиксируется сумма, полученная Босхом за триптих «Страшный суд», заказанный Филиппом Красивым. На заре своего пребывания в составе братства в качестве рядового члена в 1487 88 году Босх фигурирует в записях как ерун, тогда как уже в записи о первом лебедином банкете 1488 89 года секретарь и казначей Ведущие счета братства нарекает его Иероним. Когда Босх проводил лебединый банкет в конце 1498 года, после смерти брата, его записали как Иероним Ван Акен. Более 11 лет спустя, в марте 1510 года, он назван уже Иеронимом Босхом в документах о последнем из организованных им банкетов. К тому времени его работы стали известны, и Иероним обрел свободу подписываться тем именем, которым хотел, псевдонимом, под которым снискал широкую славу, заодно возвеличив и увековечив родной город. Сохранилась картина «Брак в Кане», которая ранее приписывалась Иерониму Босху. Однако сегодня считается, что картина создана эпигоном, Быть может, это копия с неуцелевшего оригинала. Справа, на фоне расписной ткани, восседает Христос, символический жених. Вода чудесным образом обернулась вином. Примечательны блюда, которые подаются перующим. Вероятно, подобное застолье иллюстрирует знаменитые банкеты братства, на которых подавался лебедь. За невестой расположен странный алтарь, со всевозможными сосудами и дароохранительницами в форме пеликана, согбенного под тяжестью Святого Креста, Христофора. На алтарь указует странный персонаж с палочкой в руке. Его присутствие мешает однозначному восприятию всей картины. Ведь вполне возможно, он маг и... или алхимик. Играющий на переднем плане собачки были перерисованы неизвестным художником уже в XVIII веке. В целом же композиция кодирует сложное, многосоставное высказывание, по меньшей мере, противопоставление добра и зла, истинного и ложного чуда. Из пасти свиньи и клюва лебедя брызжет пламя. Гость или прислужник, открыв рот, рьяно ловит капли, вытекающие из упавшей бутылки ликера. Волынчик, аллегория похоти, возвышается над ним. В задней части находится сводчатая комната со своего рода буфетом. Рядом с ним стоит человек с палочкой. Быть может, он маг или наоборот. Посохом указывает на выбор двух путей. Благого, представленного на алтаре, и негативного, праздного. Над левой капителью колонны можно увидеть амуроподобное существо в шлеме, стреляющее в монстра, скрывающегося в круглой дыре справа. Через окно два любопытных человека подглядывают из сада. За одной из колонн прячется сова. Это негативные образы или лже-чудеса, инициированные магом или греховным началом. Они противопоставляются истинным чудесам Христа, притворение вод в вино и вина в кровь Христа. Возможно, художник также имел в виду следующий библейский текст. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Трапеза братства сопоставляется с пиром в Кане, евхаристическим обрядом и противопоставляется ложным, профанным знаниям и магическим чудесам.